После сближения с истребителем с высоты варяжского борта был задан вопрос. Мол, контр-адмирал Руднев интересуется, с кем имеем честь встретиться и каким ветром вас сюда занесло. — Беспощадный, ваше превосходительство! — радостно прокричал голосом, севшим от пятиминутных криков «Ура!» вместе со всей своей командой римский Корсаков. — Идем от порта Артура! — У Артура были в бою! — Так точно! — Как у вас с углем! — На полтора часа экономичным ходом или минут на тридцать полным? Ясно. Весело живете. Сейчас организуем. Выходите нам под ветер. А вы сами ко мне на борт. Скоренько. Есть! Минут через десять пропахший дымом, потом и железом римский Корсаков был, наконец, выпущен из объятий варяжских офицеров и, отдышавшись, мог уже более-менее связно отвечать на вопросы контр-адмирала. Мы после того, как караван их разбегаться стал, погнали за японским транспортом, сел Федорович. Из них кое-кто сразу к берегу приткнулся, по приказу начальства, наверное, когда стало ясно, что не уйти из-под удара Рейтсенштейна. Но были и те, кто попытался в рассыпную и по мелям удрать. Хорошо это у них не получилось. В итоге, по-моему, почти все перевозившие солдат суда повыбрасывались на берег. Спасибо переведя дух и залпом выпив стакан холодного чая, командир истребителя продолжил. Так что, скорее всего, японцам удалось спасти и доставить на берег большинство своих солдат. Но в связи с утратой ими всего тяжелого, части стрелкового вооружения и боезапаса, их боеспособность под большим вопросом. Да и повылезали они на песочек не у Бедзыва, где хоть дорога к Артуру приличная есть, а в довольно диком местечке, миль на сорок с лишним восточнее, Но несколько пароходов поперли напролом в море в сторону Чемульпо. Наш мало того, что Ходки оказался под 18 узлов, его еще и японские истребители прикрывали, наверное, что-то важное вез. Два часа мы к нему подступиться не могли. Хорошо Навик увидел и подсобил. Истребители их отогнал, причем одного раскатал, то ли котел на нем взорвался, то ли мина в аппарате, но японец аж пополам разломился и сразу затонул. Пока транспорт догнали, пока рыбку в него всадили, вертки гад и крепкий был, из трех мин от первой очень грамотно увернулся, вторая только хода лишила, пришлось еще третьей добивать. Пока возились с ним, солнце зашло. И набегались за день, угля чуть больше половины осталось. Но Николай Оттович с Новика приказал нам пробежаться к Чемульпо и с рассветом проверить, нет ли там удравших транспортов. Как найдем, так мол, сразу назад. Я доложил, что угля маловато, но приказ, есть приказ. С нами пошел еще и бесшумный. У них с Кардифом еще хуже было. Ну и по дороге в темноте под утро уже на четыре японских истребителя налетели. Еле оторвались. Пришлось на них даже две мины потратить. Только перезарядили аппараты. Обидно. Тогда мы бесшумного и потеряли. Потом утром уже остановили немецкий транспорт, догрузились углем. А поскольку ни купцов, ни японского флота, видно, под Корейским берегом не было, я рискнул и пошел дальше. Но вот незадача. В полдень опять миноносцы. Теперь три, по корме. Ну не везет нам на них. Весь день от этой своры уходил полным ходом. Тогда уже до Владивостока было идти, если не ближе, то безвариантно. Сквозь строй в Артур утопят. Сколько угля у японцев я не знал, конечно. Надеялся, что отстанут. Но нет, идут и идут. Видать, только что с бункеровки были. Весь уголь, что с немца взяли, мы почти пожгли. Да и не особо хорош он был. Расход большой. Последнюю мину зарядили, и тут-то вот вас и повстречали. Ну, в принципе, все понятно. Кирилл Владимирович, будьте добры. Распорядитесь и организуйте конвейер погрузки. Хоть десять тонн до темноты, но извольте перекинуть. Ну и десяток кочегаров вам одолжим, Федор Воинович. Ваш-то, небось, совсем запыхались. «Вот только по поводу вас повстречали, прошу поподробнее», – задумчиво нахмурился Руднев, – «почему, заметив на горизонте дым, вы пошли на него, а не от него?» «Тактически неграмотно, по-моему. Окажись, на нашем месте японский крейсер, вы бы попали как кур в ощупь». «Я надеялся, что за горизонтом японский транспорт», – начал оправдываться командир-миноносца, привыкший за годы службы к тому, что от начальства, кроме неудовольствия по любому поводу, ждать особо-то и нечего». Хотел его последней миной подорвать. Да-да, резонно. К удивлению Ковторанга согласно покачал головой адмирал. Но когда разобрались, что это не транспорт, а крейсер, почему тогда не отвернули, на что рассчитывали? А у нас все одно угля даже до берега уже не хватало. Отвернешь от крейсера, попадешь к трем контрминоносцам, что там потопят, что здесь. Или хуже того, кончится уголь, так вообще без хода расстреляют, как щит на маневрах. Зато по крейсеру хоть имело смысл попытаться выпустить последнюю мину. Так и так погибать, тогда хоть с музыкой. Вы всерьез собирались атаковать крейсер днем в одиночку? Не веря своим ушам, переспросил Руднев. И дождавшись утвердительного кивка, продолжил. А я-то голову ломаю. Почему вы, опознав варяг, если уж пошли на сближение, потом открыли по нему огонь? И каковы, по вашей оценке, были шансы успеха этой атаки? Ну, где-то между 1 к сотни и 1 к тысяче, не в нашу пользу, естественно. Но шансы нанести существенный урон противнику в бою против трех истребителей еще ниже. Из двух пушек по трем целям нормально не отстреляться, а они нас в шесть стволов быстро угробят. Мину по миноносцу на ходу пускать вообще занятие для оптимистов. Мой ход 27 узлов, его 27, а у мины 35 не больше. «Однако молодца. Оценка правильная. Кстати, по поводу стрельбы. У вашего кораблика девиз есть?» «Да как-то не сподобились пока». Не успевал следить за полетом начальственные мысли миноносник. Но на всякий случай оправдываясь добавил. «Я вообще-то только три месяца как беспощадным командую». «Ага, воистину беспощадный». Усмехнулся Руднев. Из четырех 75 миллиметровых снарядов, что вы по нам выпустили, один в трубу на вылет, а второй так вообще в метре над рубкой прошел, судя по свисту. Я чуть с мостика не спрыгнул. И это почти с трех миль. Так что насчет девиза рекомендую, бей своих, чтоб чужие боялись. И что у вас там за Вильгельм Тель такой на носовой трехдюймовке, что так стреляет с истребителя, идущего навстречу в волне на полном ходу? Комендор зябкий, но он стрелял по моему приказу. Мы вас до поворота не могли опознать. Горой встал за своего матроса римский Корсаков, чем заработал еще пару очков в глазах Руднева. Ну, раз по вашему приказу, тогда вы ему добавочную чарку завтра и поставьте. Я-то и сам хотел за меткость. Ну да ладно. А вот сигнальщику на вашем месте я бы не наливал с недельку. Почему он так поздно варяка познал? В японском флоте четырехтрубники не водятся. Продолжал разбор боя, любящий поговорить Руднев. «Все, Влад Федорович, да я сам не отрываясь смотрел в бинокль. Вы же прямо на нас шли, и с носа да за дымом не то что трубы пересчитать. Я вообще был не уверен крейсер там или броненосец». «Ладно, хватит ломать комедию. Федор Воинович, за транспорт и за все остальное вы своего Георгия честно заработали». Кого еще из команды отметить и наградить, пишите представления сами, я завизирую. С этого часа вы в моем подчинении. Слушаюсь, господин контр-адмирал. Всеволод Федорович, позвольте просьбу. Конечно. У нас на истребителе тесновато. Позвольте нам с офицерами к вам на борт пожаловать во Владике. В назначенное кают-компании время. Мы теперь ваши должники, так что с нас причитается. Ха, принято. Не возражайте, господа офицеры? На мостике раздался разноголосый смех и возгласы одобрения. «Считайте, что договорились, Федор Воинович. А теперь о главном. Расскажите-ка нам, как прошло у Степана Осиповича под Артуром. Вы же с эскадрой выходили?» «Не совсем. Наш отряд с Навиком, Аскольдом и Палладой вышел до главных сил. Мы должны были разогнать японские миноносцы, чтобы Тога не всполошился раньше времени, а потом ушли под берег, встав в передовое охранение броненосцев по их левому борту». Справа шел Баян и, по-моему, четверо наших французов. Так что выход из кадры я наблюдал с моря. Броненосцы Степан Осипович вывел, как расцвело, и сразу же двинулся к Иллиотам. Там у японцев транспорта под разгрузкой стояли. По подсчетам с Буракова больше двух десятков. Его за сутки до выхода в разведку послали. Флаг адмирал держал на цесаревича, но скоро мы ушли вперед и разлучились с броненосцами. Со слов командира властного, Того пытаясь прикрыть пароходы, вышел навстречу всего с четырьмя броненосцами. А куда еще два делись и где Камемуру все это время носило, этого я вам сказать не могу. — Это я вам могу сказать, — усмехнулся Руднев. Камемура с нами в это время воевал, а пара броненосцев караулила ослябю. Вот только незадача. Они его в Сангарском проливе караулили, а он прошел лаперозом. — Извините, опять перебил. «Ну и как у Макарова стога получилось? Семь против четверых!» «Как получилось? А вот спросите, что попроще, все, Влад Федорович!» Развел руками римский Корсаков. «Нам наблюдать за боем больших мальчиков было несподручно. Своих забот выше крыши хватало. С бесшумного, с их слов, вроде как наши с властного видели, что у японцев кто-то из броненосцев стоял без хода и с креном, и трое наших полтав его добивали». Но и у нас пересвету по полной досталось. Так что сказать, что наши их раскатали, не могу. Не знаю, чем там все закончилось. Наше дело было за транспортами гоняться. А чем наши крейсера занимались? Вы их-то видели? С оттенком ревности в голосе озаботился действиями коллег командир Варяга. Оскольц, с Палладой и Новиком сперва гоняли не Итаку. Собачек, кстати, я там не видел. Может, тоже к вам ушли? Разменял вопрос на вопрос миноносник. «Было дело. Одну, кстати, уже и не увидите, если только жабры не отрастите». Под довольный смех варяжцев прокомментировал Кирилл Владимирович. «А кто там еще был?» «Еще кучка антиквариата, Мацусима я имею в виду. Баянну с паладой вполне под силу. Так что Аскольд и навик, забрав нас всех с собой, обошли их бой в Маристии и стали потрошить купцов. Навик сначала нам подсобил, а потом с другими истребителями ушел добивать пароходы, которые на берег выбрасывались». — Кстати, с него нам кричали, что Баян поймал и утопил кого-то из бронепалубников. Но сами мы этого не видели и не знаем, кого именно. — Здорово, но только насчет и вы погорячились все-таки. Она позавчера была у Сангара, — усмехнулся Степанов. — Так чем там у крейсеров все закончилось? — Понятия не имею, — выразительно пожал плечами смертельно уставший командир беспощадного, которому в последние двое суток удалось поспать аж три часа. Когда я ушел от места основного боя, у них кутерьма еще только начиналась. Японские старики отходили в строе пелинга, наши наседали на них, а не у я видел еще утром. Если вы мне сможете назвать другой японский трехтрубный бронепалубник шестидюймовой артиллерией, будьте так любезны. И в конце дела она еще раз мелькнула, причем пожар на корме имела приличный, по-моему ее громадчиков с эссеном зафителили. Ну а как тогда я мог эту же самую не и так видеть в тысячи миль от порта Артура в тот же день? Тоже, кстати, с 25 кабельтовых и тоже трехтрубную. Может, все-таки вы отцуту за нее приняли в суматохе? Нет, господа, как отрезал римский Корсаков. Она по мне всем бортом отстрелялась. Четыре всплеска от снарядов среднего калибра. А у Тацуты только пара пятидюймовок, нос и корма. Да и всплеск от их шестидюймовки я смогу отличить. Богатая практика в последние пару месяцев, знаете ли. Господа, не ссорьтесь. Как обычно, бесцеремонно встрял в разговор Руднев. Просто теперь мы точно знаем, что либо однотипный с неитакой крейсер Цусима вошел в строй, либо почти такую же оттову уже достроили японцы. А могли уже и оба. Ладно, как перекидаем тонн 10, ночь вам пережить хватит. Держитесь в кельваторе или на левой раковине. Идем во Владивосток, а там вам предстоит вступить в командование всеми дестройерами Владивостокской эскадры. То есть беспощадным? Недоуменно спросил римский Корсаков, прекрасно знающий, что эсминцев во Владивостоке нет. Ну им, и еще одним, трофейным. Я думаю, ему подойдет имя Восходящий. Он все же, как ни крути, подарок от страны Восходящего Солнца. Руднев переждал смешки на мостике. Мне тут, глядя на ваше доблестное бегство от трех японских визави, пришла в голову одна интересная мыслишка. Но о ней потом. Солнце уже практически село. Сворачиваем погрузку и трогаем во Владивосток.